Глава 15 Утро началось с лая, пронзительного, яростного, такого, каким Буран не встречал обычных гостей. Я вскочила с постели, сердце мгновенно заколотилось. За окном уже светало, но солнце еще не поднялось высоко. Доносились голоса, резкие, возбужденные. Я различила крик Люсинды, соседки и простуженный, сиплый бас ее мужа. «Что там?» — пробормотала, натягивая платье на ходу. Распущенные волосы забрала в пучок, заколола шпилькой почти вслепую, сбежала по лестнице, едва не споткнувшись на последней ступени. Заметила движение сбоку и бросила взгляд на выглянувшего из детской комнаты Мэтти. Он испуганно смотрел на меня сонными глазами. Все хорошо, малыш, возвращайся в постель», и, чуть повысив голос, чтобы меня услышал старший, добавила «Не выходите из комнаты, Итан!» Выбежала во двор. Буран бесновался у калитки, шерсть на загривке дыбом. «Буран! Фу! Назад!» скомандовала я, и пес нехотя отступил, но не отводил глаз от ограды. Я распахнула калитку. Перед ней стояли двое мужчин. Один пожилой, с густой седой бородой и светлыми, будто выцветшими серыми глазами, а второй не старше тридцати, с холодным, пронизывающим до костей взглядом. Высокие, худощавые, одетые в черные подпоясанные рясы с вышитым на груди знаком церковной печати. Старый держал за поясом кожаную сумку с металлическими застежками, у молодого на поясе висела цепь с крестом и маленькими колокольчиками. Позади топтались бабка Люсинда с мужем. Она выглядела встревоженной, а Жерар мрачно насупленным. Говорил тебе, не все с этой молодухой чисто. Просипел он с нахерки над духом, но я прекрасно все расслышала. Нахмурилась, предчувствуя беду. Меллори Бут!» — Строго спросил тот, который моложе. Голос у него был неприятно высокий, совершенно не подходящий для мужчины. «Да. Что вам нужно?» Теперь заговорил бородатый. «Мы, диаконы церкви святого Агатория, прибыли по распоряжению местной власти. На вас поступило подозрение в колдовстве. Староста деревни Гильем утверждает, будто вы использовали против него чары». Я вскинула брови, обижав взглядом присутствующих. Старалась выглядеть спокойно, хотя сердце колотилось, как загнанный в ловушку кролик. Быстро же этот мерзавец управился. Только ведь вчера вечером Раст меня предупредил. Это ложь. Я постаралась взять под контроль голос, лишь бы тот не дрогнул. Возможно, но проверка необходима. Согласно уставу церковного надзора, мы обязаны осмотреть ваше жилище на наличие запретных предметов, зелий, книг и символов. Молодой диакон молчал, но изучал меня цепким колючим взглядом. Этот человек... «Мне уже был максимально неприятен». «Если будут обнаружены подтверждения, — продолжил старик, — мы вынуждены будем отправить донесение в городской храм и вызвать инквизитора». Я замерла, чувствуя, как холод пробегает по коже. «Инквизитор? Это уже не простая проверка. Это суд, пытки, смерть». «У меня дети!» — произнесла я хрипло. «Нельзя...» так просто взять и оговорить меня в колдовстве». Люсинда согласно закивала, отпихивая от себя Жерара, который продолжал ей что-то рьяно нашоптывать. «Неправильно все это, уважаемый. Я эту девку знаю, не колдовка она. Смилуйтесь, бедняжка совсем недавно кормильца схоронила. Почудилась господину Гильему. Не иначе, он же ж не просыхает уже который день». Молодой обернулся, холодно ее осадив. «Осторожнее, женщина!» «Можешь под подозрение попасть». «Под подозрение?» — взвелась она. «Я единственная лекарка на деревне. Неужто опорочить мое доброе имя решил молодчик?» «Люсиндушка, не лезь!» — промямлил Жерар, оттягивая жену в сторону. «Накличешь беду на голову свою дурную». «Я ничего противозаконного не делала», — твердо проговорила я, глядя в глаза пожилому дьякону. «И уж точно не являюсь ведьмой» тогда докажите, что вам нечего скрывать», — отрезал он. «Позвольте пройти внутрь». Я отступила на шаг и кивнула. «Хорошо, проходите». Дьяконы молча вошли во двор, оглядывая все с холодной придирчивостью. Буран зарычал, и один из них бросил на пса такой взгляд, будто собирался обвинить его в одержимости. «Пёс сторожевой, не лает без причины», — бросила я. «Иногда нечисть прячется в самых обычных формах», — заметил второй дьякон. «Мы это учтем. Я отворила дверь в дом и вошла первой. Бросила быстрый взгляд в сторону лестницы на второй этаж, где в спальню стены стоял сундук. А в нем лежало мамино наследство. Книги, травы, амулет, колбы. Я не успела их убрать. Сердце билось в районе горла. «Нельзя позволить им туда пройти. Ни в коем случае». «Дети у себя в комнате», — предупредила я. «Пожалуйста, не пугайте их. Мальчики пережили смерть отца, им и так хватает потрясений». Молодой дьякон приостановился, второй шагнул в дом и направился сразу в сторону кухни. «Мы начнем осмотр с хозяйственной части. Где вы храните травы, специи, кухонную утварь?» Я кивнула в сторону печи. Там, на полках, специи, сушеные травы. все, что нужно для варки похлёбок. Можете посмотреть. еще в кладовой есть продукты. Они разделились. Один остался осматривать полки. Нюхал каждую траву. Морща нос, как будто чеснок, мог быть признаком ведьмовства. Второй направился под лестницу. «Никуда не уходите без нашего ведома», — отрезал молодой. «Мы сами все проверим». «Разумеется». «Если будете искать колдовство в сушёной ромашке, будьте добры, не рассыпьте ее. Мне нужно растянуть запас до нового цветения». Он бросил на меня колючий взгляд, но промолчал. Я знала, у меня есть всего несколько минут, пока они будут заняты кухней и кладовой. Легко и бесшумно, взбежав по ступеням, ворвалась в спальню и метнулась к сундуку. Счастье, что я все магические предметы сложила в отдельный мешочек, кроме книги, которую вчера читала, торопливо сунув ее к остальным, схватила мешок и просунула за край потолочной балки, где, как я знала, была щель, ведущая в нишу под крышей. Потом прикрыла доской и стремительно, почти не дыша, помчалась обратно. Успела прикрыть дверь и усесться на верхнюю ступень. Сложила руки на коленях, стараясь справиться с неровным дыханием. Шаги снизу. Молодой диакон возвращался от кладовой. «Осматривать там было особо нечего». «Порядок», — буркнул он. «Только вот запахи...» Он поморщился. «Не все они обычные». «У вас очень чувствительный нос. Это, наверное, с похорон мужа. Тело покойного окуривали травами». Осмотр продолжился. Спальни, прихожая, под кроватями, за шкафами. Затем вышли во двор. Оглядели и ощупали дом снаружи, прочесали все хозяйственные строения, Даже в будку Бурана заглянули. Ничего подозрительного не обнаружили. Наконец, эта экзекуция подошла к концу. «На этот раз мы не нашли оснований для вызова инквизитора», — произнес старый дьякон. «Но предупреждаем, будем наблюдать». «Наблюдайте, у меня совесть чиста». Когда я проводила их к калитке, тот, что помоложе, вдруг остановился, обернулся и с прищуром на меня взглянул. «У вас есть чердак?» Я похолодела. Что бы сейчас ни сказала, он наверняка пойдет проверять правдивость моего ответа. И будет очень плохо, если обнаружит, что солгала. «Как такового нет. Под крышей мы ничего не храним». Он взглянул на своего напарника и сказал задумчиво. «Мы недостаточно внимательно досмотрели верхнюю спальню. Я сейчас». Затем повернулся и стремительным шагом двинулся к дому. Моя спина тут же взмокла. «Вы уже проверили там все? Я торопливо нагнала его. «Даже доску подоконника подняли. Но я не следил за передвижением ваших сыновей. Дети легко прячут то, что им велят. Да к тому же любят лазить по подвалам и чердакам. Я обязан убедиться». Я не стала спорить. Начну перечить или препятствовать. Укреплю его подозрение. Он прошел в дом быстрым шагом, минуя кухню и детскую, поднялся по лестнице и оказался у двери в спальню. Я шла следом, чувствуя, как ноги становятся ватными. Если дьякон найдет тайник, даже не знаю, получится ли у меня объяснить, что это за предметы и откуда. Хотя что-то подсказывало, он и допытываться не станет. Проверяющий окинул комнату взглядом, еще раз заглянул под кровать, Открыл сундук и порылся в вещах. Затем вскинул голову и стал изучать потолочные балки. Дьякон был высокий, ему достаточно было чуть приподняться и вытянуть руку, чтобы коснуться каждой из них. Что он и сделал, принимаясь ощупывать доски. «Здесь определенно есть место для хранения, не так ли?» Я задержала дыхание. Он остановился прямо под тем местом, где у меня был тайник. Дьякон приложил усилие, толкнул доску вверх и... Та поддалась, конечно же. Я прикрыла глаза, мысленно себя подготавливая к самому худшему. Глухой стук заставил снова посмотреть на происходящее. Это свалился нам под ноги неприметный мешочек. Тот самый, в который я затолкала книги, амулет, пузырьки с настоями. Правда, выглядел он почему-то не таким наполненным. «Что это?» — резко спросил проверяющий. «Сборы. Ромашка, зверобой, тысячелистник. Сушу и храню здесь, чтобы случайно не использовать в повседневном чае. Привычка от матери». Он поднял мешочек, развязал. Шагнул к кровати и высыпал все содержимое. Колбы. Целые, чистые, аккуратные. Травы. Высушенные, тут же наполнившие воздух ароматами. Ни книг, ни амулета. Ничего, что могло бы выдать меня. Я не поверила глазам. Я знала, что туда клала. Они не могли исчезнуть. «И все? холодно спросил он. «Эти стеклянные сосуды и сушёные травы?» «Конечно. Вы можете понюхать. Ничего запретного. Я лечу детей. Что в этом плохого?» Он долго смотрел на меня, сжимая пустой мешочек в руке. Потом резким движением затянул завязку — хотя в этом не было потребности, ведь внутри ничего не осталось. «Мы все равно сообщим в город, пускай Инквизитор решит!» Я едва кивнула. Он вышел, бросив мешочек мне под ноги. Когда дверь захлопнулась, а по лестнице послышались тяжелые шаги, я осталась стоять в тишине. Нужно было проводить дьяконов, закрыть за ними калитку, но меня словно к месту приморозило, я не могла пошевелиться, от пережитого страха и волнения. Сглотнув, я подняла руки и растерла лицо ладонями. Глубоко вздохнула и решительно вышла из спальни. Молодой проверяющий уже стоял рядом с напарником и что-то ему говорил. Я приблизилась к ним, стараясь держать лицо. «Значит, у вас тайник с травами?» — обратился ко мне старый дьякон. «Неосмотрительно было не рассказать нам об этом. Простите». Я вспомнила о нем не сразу, не думала, что это важно, ведь это просто сборы от кашля. Он нахмурился и странно на меня посмотрел. «В любом случае, это уже не нам решать. Ожидайте визита Инквизитора. Ваша судьба в его руках». «А когда? Как скоро он приедет?» «Как только получит от нас извещение и найдет время на визит. Всего хорошего, Мэлори Бут». Старик вышел за ворота первым а вот его напарник задержался, чтобы бросить через плечо. «Уверен, мы очень скоро увидимся снова. Это будет мой первый костер Инквизиции!» Я ничего не ответила. Прикрыла за ними калитку, задвинула засов, повернулась и привалилась спиной, зажмурившись. «Как же я могла так вляпаться? Это ужасно, просто ужасно! Но он нашел только колбы и травы, больше ничего!» куда же делись книги с амулетом. Сердце еще колотилось, как бешеное, когда я медленно вернулась в дом. Шла и прислушивалась, словно опасаясь, что дьяконы вновь ворвутся сюда с проверкой. К счастью, ничего подобного не случилось. Я поднялась в спальню, подошла к кровати и осмотрела все, что лежало на покрывале. Да, травы, да, колбы, но где же книги? «Где магический амулет?» Стук. Я обернулась. На подоконнике спальни, прямо на солнечном пятне, сидел кот. С янтарными глазами и гладкой полосатой шерстью, в которой смешались коричневый, серый, белый и рыжий цвета. Я видела его всего один раз. В сарае, в тот день, когда пьяный рамул приволок меня туда и заставил убирать навоз. Тогда кот наблюдал за мной с потолочной балки, а потом спрыгнул и приблизился, позволив себя погладить. А сейчас он просто смотрел в глаза, в самую душу. «Это ты?» — прошептала я. Кот фыркнул, мягко спрыгнул с подоконника и исчез в тени за дверью. Я поторопилась следом, готовая поверить во что угодно — Даже в волшебную силу этого маленького зверя, не пойми каким образом спрятавшего книги от диакона. Выскочив к лестнице, я замерла, вцепившись в перила. Итан сидел на нижней ступени, повернувшись ко мне боком и привалившись спиной к стене. Лицо серьезное, губы плотно сжаты. На коленях у него книги, те самые, и амулет поверх них. Это... Я осеклась и быстро спустилась. «Где ты это взял?» Он посмотрел на меня снизу вверх. не испуганный, Взрослый взгляд. Слишком взрослый для его возраста. «Я видел, как ты читала эту книгу. Видел, как варила зелье», — сказал он негромко. «Тогда еще пахло странно. Ты думала, я сплю». Послышались тихие шаги, и из-за угла показался Мэтти, Его глаза были широко распахнуты. Он все понимал и, похоже, тоже знал о моих действиях больше, чем мне хотелось бы. Когда эти люди начали искать, я испугался, продолжил Итан. Думал, они найдут. Я достал мешочек, когда они были в вашей Сметти комнате, вытащил книги с амулетом и спрятал в кладовой. Там уже осмотрели все к тому моменту. Я присела перед ним на корточки, положила руку на его плечо. Почувствовала, как напряжены мышцы. «Спасибо тебе. Ты поступил правильно и очень смело. Но это могло быть опасно». «А ты...» Он сглотнул, нахмурился, подбирая слова. «Ты... ведьма?» Мэтти затаила дыхание, а Итан не отводил взгляда от моего лица. Я вздохнула. Хотелось сказать «нет». Хотелось защитить их от всего. И от правды тоже. Но ложь сейчас будет хуже. Итан уже все видел. Он достоин честного ответа. «Я ваша мама», — тихо сказала я. «Это самое главное. Я сделаю все, чтобы защитить вас, даже если для этого придется быть ведьмой». Он моргнул, затем кивнул и крепко прижал к себе книги. «Тогда тебе нужно быть осторожней», — произнес он и не хранить от меня секреты, чтобы я тоже мог защищать нас». Я почувствовала, как сдавливает горло, но только кивнула в ответ и погладила его по голове. Мэтти подошел ближе и обнял меня. Я обняла их обоих. «Нам нужно будет найти, куда спрятать это получше, и решить, что делать дальше. Но сейчас пойдем. Я заварю нам горячий чай, полакомимся медом и успокоимся». «Нам всем нужно прийти в себя». Мы втроем прошли на кухню. На подоконнике, прямо у кувшина с водой, сидел кот. Похоже, окна — его любимое место в доме. Лапы сложены, хвост обвился вокруг них кольцом. Он смотрел на нас, не шелохнувшись, с чуть прищуренным взглядом. Лениво, но в то же время цепко, ловя каждое движение. «И снова ты», — пробормотала я. Итан подошел ближе, будто был вовсе не удивлен. «Он здесь давно», — спокойно сказал мальчик и осторожно протянул руку. «Только появляется, когда хочет. Не бойся, он добрый». Кот позволил почесать себя за ухом, слегка склонив голову, и даже замурчал негромко. «Он мне показал, где мешочек», — сказал Итан. «Не сказал, конечно, просто залез туда сам, прыгнул на балку, потом лапой ткнул». «Я понял. Он знал, что там что-то важное». Я присела на лавку, чувствуя, как по спине пробегает дрожь. Кот сидел спокойно, глядя мне прямо в глаза, будто знал, что я думаю. Непростой он. «Итан, ты уверен, что он показал тебе нужное место? Может, он просто прогуливался по балкам?» «Уверен», — кивнул мальчик. «Он знал, что дьяконы что-то ищут». Я сначала подумал, что он мышей гоняет, а потом понял, он вел меня. Он как будто не просто кот. Мэтти молча подошел ближе, глядя на зверя с любопытством. Кот лениво перевел на него взгляд. — Его кто-нибудь кормил вообще? — спросила я, вставая. — Может, он голоден? Кот мягко спрыгнул с подоконника и, как ни в чем не бывало, прошелся по кухне, осматриваясь. Уверенный, бесшумный. «Как хозяин». Я достала из шкафчика плошку, налила туда оставшееся с завтрака молоко и поставила на пол. «Иди, попробуй. Это тебе», пригласила я, глядя на кота. Он остановился в паре шагов от миски, замер, понюхал и отвернулся. Поднял голову, посмотрел на меня в упор, как будто хотел сказать «мне это не нужно». Потом развернулся и мягко, почти бесшумно, Отправился к приоткрытой двери, юркнул в щель и исчез во дворе. «Он не ест», — удивленно пробормотал Итан. «А ведь пахнет вкусно». «Я думаю, он не совсем кот», — медленно произнесла я. «А кто?» Я присела рядом с ним, поправляя ему ворот рубахи. «Может, посланник или хранитель? Когда я была маленькая, у мамы был кот», такой же полосатый, с золотистыми глазами. Я почти забыла о нем. Он всегда знал, когда кто-то болен, когда в дом идет беда. Иногда его не было неделями, а потом он появлялся в нужную минуту. «Этот кот похож на того?» Я забрала у сына книги и провела пальцами по краю амулета. «Очень!» — кивнула. «Может быть, это и есть он?» Мы оба замолчали. Мэтти, сев рядом... Поглядывал то на меня, то на брата. На секунду мне показалось, что за окном мелькнула тень, но когда я обернулась, увидела лишь зеленые ветви зацветающей сирени.